Глава седьмая. На этот раз дорога была легче. Снег был лучше прибит, и мне нужно было тащить почту. Дневные перегоны были короче, а рабочий день кончался раньше. Во время своего путешествия пламенный выбил из строя трёх индейцев, но его теперешние спутники знали, что впереди их ждёт работа, и передвигались медленнее. Тем не менее, они уставали. Зато Пламенный отдыхал и набирался сил. На сороковой миле они остановились на два дня, чтобы дать собакам передохнуть. На шестидесятой миле Пламенный оставил свою упряжку у торговца. После чудовищного пробега от Селькирка до Серкл собаки не могли на обратном пути отдохнуть. И так все четверо покинули сороковую милю со свежими собаками, впряженными в сани. Следующую ночь они провели на группе островов в устье реки Стюарт. Пламенный говорил о планировке городов, и хотя остальные смеялись над ним, он всё же отметил кольями весь лабиринт высоких лисистых островов. Вы только подумайте, что будет, если большая жила окажется в верховьях Стюарта, доказывал он. Может и вам всем перепадёт кусочек, а может и нет. — Ну уж я-то, наверное, получу. Лучше вы подумайте, да и сделайте, по-моему. Но те уперлись. — Ты не лучше Харперу и Джо Ледью, — сказал Джо Хайнс. — Те вечно возятся с этим делом. — Знаешь ты это, большое плато как раз пониже Клондайка у подножья горы Мусхайт. Ну так регистратор на сороковой миле говорил мне, что они сделали на него заявку всего месяц назад. «Город Харпера и ледью! Ха-ха-ха!» Элия и Финн тоже захохотали, но пламенный был очень серьезен. «Вот оно!» — крикнул он. «Почуяли! Это в воздухе носится, говорю вам! Зачем бы им было делать заявку на это плато, если бы они не знали, что жила идет? Эх, жаль, что я не сделал заявки!» Это, к сожалению, вызвало новый взрыв смеха. Смейтесь, смейтесь, вот тут-то и беда с вами. Вы все думаете, что только копаясь в земле, можно набить себе карман. Но подождите, когда откроется эта большая жила. Вы все будете тогда только по верхушкам да в грязи копаться, и мало же вы за это получите. Вы думаете, золотой песок создан всемогущим богом специально для того, чтобы дурачить сосунцов да неженок? Вам подавай самородков, а вы половины их из земли не достаёте. Вот как вы работаете. А кто ведёт крупную игру? Те будут делать заявки на места для городов, организовывать торговые общества, учреждать банки. Хохот заглушил его слова. Банки в оляски. Можно лопнуть от смеха. Да и биржи открывать От смеха с ними сделались конвульсии. Джохайнс схватился за бока и катался по своему меховому одеялу. — А за ними придут крупные акулы и скупят все речки, где вы до сей поры как куры ковырялись, и летом они будут работать гидравлическими машинами, а зимой оттаивать землю паром. — Оттаивать паром? Дальше уж некуда было идти. На этот раз пламенный превзошёл самого себя. Оттаивать паром, когда даже кострами ещё не умели пользоваться, а только болтали об этом. Смейтесь, чёрт с вами, смейтесь! У вас глаза ещё не открылись. Все вы слепые, неукающие котята. А я вам говорю, если жила покажется в верховьях Кландайка, Харпер Леддию будут миллионерами. А коли появится она на Стюртте, — Вы посмотрите, как вырастет город Эли-Махарниша! В те дни, когда вы будете бродить голодные, — он вздохнул с покорным видом. — Ну что же, думаю, придется мне вам дать супу или еще чего-нибудь. Перед пламенным вставали видения. Кругозор его был резко ограничен, но то, что он видел, представлялось ему в крупном масштабе. Ум его работал методически, он был практичен и не тратил времени на несбыточные мечты. Воздвигая лихорадочную столицу на пустынном снежном плато, поросшем лесом, он ждал открытия золотоносной жилы, которая сделает возможным существование города. Затем ему мерещились пристани пароходов, лесопильни, склады товаров, всё, что отвечает нужд дам золотопромышленного города далёкого севера. Но и это в свою очередь было лишь предпосылкой для иной, более крупной и захватывающей игры. Великие возможности мерещились ему в социальных и экономических условиях города, о котором он грезил. Это было более широкое поле для игры. Границы было небо с Солтлендсом с одной стороны и северным сиянием с другой. Игра будет большая, а такой игре не мечтал ещё ни один юконинец, и он, Пламенный, постарается в этой игре выиграть. Пока не замечалось ещё никаких признаков, на игра близилась. И как в покере Пламенный ставил всё до последней унции, так теперь ставкой были Его жизнь и труд, а козырем, на какой он рассчитывал, золотоносная жила, какая должна была появиться в верховьях реки. А пока он и его три товарища с собаками, санями и лыжами пробирались по замерзшему руслу Стюарта, провязая белую пустыню, где бесконечная тишина никогда не нарушалась голосами людей стуком топора или далеким выстрелом ружья. Они одни прорезали эти тихие замёрзшие пространства, крохотные земные существа, проползающие в день свои 20 миль, растапливающие лёд, чтобы получить воду для питья, а ночью устраивающие стоянку на снегу. И по ночам их волкодавы свёртывались в снегу, заиндевевшими пушистыми клубками, а восемь лыж торчали стоя ими перед сонями. Они не встречались ледов других людей, хотя однажды проехали мимо грубой лодки, втянутой на возвышении у берегов реки. Тот, кто оставил здесь лодку, никогда за ней не вернулся. Они подивились и поехали дальше. В другой раз они наткнулись на индейскую деревню, но индейцы исчезли. Наверное, они ушли в верховья Стьюарта, преследуя стадо оленей. Милях в двухстах от Юкона они достигли того места, где, по мнению Элия, и была та отмель, о которой говорил Эль-Майо. Они разбили постоянный лагерь, вырыли на возвышение яму для провианта, чтобы сберечь его от собак, и принялись за работу на отмеле, пробираясь к земле через слой льда. Это была суровая, простая жизнь. Покончив с завтраком, они брались за работу. При первых проблесках севера рассвета, когда спускалась ночь, они стряпали ужин, курили, болтали, а затем заворачивались в свои меховые тулупы и засыпали. Над их головами пылало северное сияние, а звёзды искрились и дрожали в морозном воздухе. Пища их была однообразна: хлеб из кислого теста, сало, бобы, Иногда рис, сваренный с горсточкой чёрнослива. Свежего мяса им не удавалось достать. В ту зиму зверей попадалось необычайно мало. Изредка случалась напасть на след кролика или горностая, но в общем вся страна была совершенно безжизненна. Для них это было не ново. В их практике бывали такие случаи, когда вернувшись через 2-3 года в страну, изобиловавшую раньше дичью, Они не видели ни одного живого существа. Золота на отмиле они, правда, нашли, но очень мало. Элли, пустившись в погоню за оленем, удалился от лагеря на 50 миль. Исследовав здесь в большом ручье поверхностный слой гравия, нашёл гравий хорошей окраски. Они впрягли собак и с лёгкой поклажей отправились к ручью. Здесь, вероятно, впервые в истории Юкона они прибегли к кострам для пробуривания скважин. Посоветовал это Пламенный. Они расчистили мох и траву и сложили костёр из сухих сосновых веток. За 6 часов земля оттаяла на 8 дюймов, и кирки легко проникали в глубину. Расчистив оттаявшую землю, они разводили новый костёр. Они работали с раннего утра и до самой ночи, возбуждённые успехом эксперимента. Пробуравав 6 футов мёрзлого перегноя, они добрались до гравия, также промёрзшего. Тут дело пошло медленнее. Но они уже научились лучше поддерживать огонь и каждым костром оттаивали землю на 5-6 дюймов. В этом гравии были крупинки золота. Но слой гравия был в 2 фута толщиной, а ниже уступал место перегною. На глубине 17 футов они наткнулись на пласт гравия, где попадались крупные зёрна золота. На сковородку приходилось золота на 6-8 долларов. К счастью, этот пласт был всего в дюйм толщиной. Под ним снова был перегной. Перемешанный со остатками ископаемых деревьев и костями забытых чудовищ. Но золота они не нашли. Зёрна золота и всё говорило за то, что залежи окажутся в подпочвенном слое. Они доберутся до этого слоя, хотя бы его отделяли 40 футов. Разделившись на две смены, они работали днём и ночью в двух скважинах. Дым костров всё время вздымался к небу. Скоро им не хватило бобов, и Эли был отправлен в главный лагерь за припасами. Он был старым, опытным путешественником. Расстояние туда и обратно равнялось сотне миль. Но Эли обещал вернуться на третий день. Один день до лагеря налегке, два дня обратно с поклажей. Вместо того, он прибыл к вечеру второго дня. Что ещё за чертовщина? Посведомился Генри Финн, когда пустые сани въехали в круг, освещённый костром, и он увидел, что серьёзное длинное лицо Элио вытянулось ещё больше и казалось пасмурнее обыкновенного. Джуханс подбросил дров в костёр, и мужчины, завернувшись в свои меховые тулупы, придвинулись ближе к огню. Борода и брови Элио были покрыты льдом и в своём меховом одеянии он походил на карикатурного рождественского деда Помните ту большую сосну, что поддерживала угол ямы ближе к реке, начал Эли. В нескольких словах он рассказал о катастрофе. Большое дерево, казавшееся таким крепким и обещавшее продержаться ещё много веков, оказалось гнилым. Корни, впившиеся в землю, ослабели. Вес припасов и зимнего снега оказался слишком велик. Равновесие, так долго сохраняемое деревом, было нарушено. Оно сломалось и повалилось на землю, разбив помост над ямой с провиантом, и тем подвергнув риску жизнь четырёх человек и одиннадцати собак. Запас провианта погиб. Росомахи пролезли в яму, Сие ли испортили всё, что там было? Они сожрали всё сало и чернослив и сахар и еду для собак, докладывал Эли. И пусть черти заберут меня в преисподнюю, если они не прогрызли мешки и не рассыпали муку, бобы и рис на всём пути от Денна до Биршама. Я нашёл пустые мешки. Они их оттащили на четверть мили в сторону. Долго все молчали. Это было дело не шутошное. В глухую полярную зиму, в местности, покинутой дичью, потерять весь провиант. Они не испытывали панического страха, а уяснили себе положение и обдумывали выход. Йоханнс заговорил первый. Мы можем растапливать снег и промывать бобы и рис. хотя там осталось не больше 8 или 10 фунтов риса. А кто-нибудь должен взять упряжку и ехать на шестидесятую милю, сказал Пламенный. Я поеду, вызвался Фин. Они снова задумались. Но как мы-то тут прокормимся со второй упряжкой, пока он будет в отъезде? спросил Хайнс. Только одно можно сделать, высказал наконец своё мнение Элия. Тебе придётся взять вторую упряжку, Джо, и ехать к верховью Ймскёрта, пока не нагонишь индейцев. Там заберёшь у них мясо и вернёшься. Ты будешь здесь раньше, чем Генри приедет с шестидесятой мили. А пока ты будешь в отъезде, тут останемся только я да Пламенный. А уж мы как-нибудь прокормимся. А утром мы все поедем к яме с гребём снег. «И посмотрим, сколько провианта у нас осталось», — сказал Пламенный. Затем он лег на спину, завернулся в свой тулуп и прибавил. «Лучше завалимся спать, чтобы встать пораньше. Вы двое поедете на собаках, а Элия и я пойдем пешком и поодиночке. Может, нам удастся спугнуть дорогой оленя».